Как живут, спрашивал Иван Матвеевич, богатые или разорены, бедные? Барщина-то какова? Послушайте, сказал, подойдя к нему Обломов и доверчиво взяв его за оба борта вицмундира. мундира. Иван Матвеевич проворно встал, но Обломов усадил его опять. Послушайте, повторил он, расстановисто почти шепотом. Я не знаю, что такое барщина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 Научите меня, если можете. Я сам не занимался этим предметом, надо посоветоваться знающими людьми. Да вот в письме пишут вам, — продолжал Иван Матвеевич, указывая средним пальцем, ногтем вниз на страницу письма, — чтоб вы послужили по выборам. Вот и славно бы, позже ли бы там послужили бы в уездном суде, узнали бы между тем временем и хозяйство».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 Прогоны на прожиток, сколько понадобится в сутки, а там по окончании дела вознаграждение по условию. Поедется? Ничего. Я вам очень благодарен. Вы меня от больших хлопот избавите, — сказал Обломов, подавая ему руку. Как его из сайфа меч затертый, — повторил Иван Матвеевич, отирая наскоро руку об шлагом другого рукава, И, взяв на минуту руку Обломова, тотчас спрятал свою в рукав. — Я завтра поговорю с ним с -с, и приведу. — Да, приходите обедать, мы и потолкуем. — Очень, очень благодарен вам, — говорил Обломов, провожая Ивана Матвеевича до дверей.